Я думаю, что в наших интересах, что протмистер считает, что произошла именно случайность. Глава девятая. Меня гвардейцы в охраннике ногами топтали. Я в итапных каталашках клопов кормил, 16 лет в подполье работал. С вами вместе товарищ Минжинский в городе Ярославле, если вам не изменяет память. Не изменяет Ладыженский. Память у меня хорошая. Я жизнь революции отдал, а меня в тюрьму упрятали. Это дикий самосуд над революционной демократией и свободой. Располяя сам себя, Ладыженский кричал, срываясь на визг и нелепо размахивая руками. В тюрьме сырастригли. И голова Володижинского неожиданно оказалась похожей на задубевший, перезрелый огурец, какие остаются к концу лета на грядках. Следствие по делу партии эсеров было закончено. Но Вячеслав Рудольфович удовлетворил просьбу арестованного Володижинского о встрече. И вот теперь Ярославский знакомый сидел в кабинете. Суд над партией эсеров положит не смываемое пятно позора на победивший революционный народ. Я категорически протестую против предъявленного мне лживого обвинения. Менжинский слушал выкрики и думал, что слишком долго терпели, долго нянчились с эсеровскими демагогами. Ещё в мае 17 года эсеры вошли в коалиционное временное правительство, и не без их участия был организован расстрел мирной демонстрации на Невском. Затем, прикрываясь лозунгами учредительного собрания, Они старательно расчищали дорогу и к Колчаку, и японцам, и англичанам, помогали Деникину, Корнилову в Рангеле, поднимали кулацкие мятежи в Астане. Когда интервенция была разгромлена, эсеры перешли к активной подпольной борьбе против советской власти. В записке, направленной заместителю представителя ВЧК Уншлихту, Ленин писал: "Сообщаю про Питер Худое". Есеры дисугубы налегли, и питерская чека не знает где ничего об эсерах. Они деревни новые законспирированы чудесно. Имеют своё гинтуру, как бы где не прозевать второго Кронштата. Обратите побольше внимания, пожалуйста, и черкните мне сегодняши. Не послать ли опытных чекистов отсюда в Питер? Говорят, эти росские крестьяне направляются из серами в Питер. Ваши сведения и ваши планы. С ком приветом, Ленин. Эта экранштатская авантюра и обнаружила бессилие эсеров. Их вожаки не сложили оружие. В вычека один за другим поступали сигналы об активизации подпольной деятельности эсеров, которые теперь решили сделать ставку на НЭП и собирали под своё крылышко врагов советской власти любого толка, всех не добитков контрреволюционных групп и объединений. Это линчевание верных борцов революции. Вот ты чудовищно извращенный подстасовный. Прекратите демагогию, Водыжинский. Голос Вячеслава Рудольфовича сплеснулся гневной нотой. И прошу, не трогайте революцию. К пролетарской революции с вами не имеют никакого отношения. Вы хотели устроить революцию по собственному покрою. Это ложь. Это правда, Водыжинский. Давайте бросим крикливые слова Они ничего не доказывают, кроме той очевидной истины, что в пустой бочке больше дзвона. Перейдём к фактам. Вы безусловно знаете заявление 10-го совета партии СЕРФ. Не припоминаю. У вас, оказывается, память слабая. Хорошо, я напомню. Ваш руководящий орган, Совет партии СЕРФ, заявил, что вопрос о революционном низвержении диктатуры коммунистической партии со всей силой жизненной необходимости становится в порядок дня становится вопросом существования российской трудовой демократии. Да мы пойдёмся за свободу. Для кого? За какую свободу? Когда в Самаре СССР взяли власть, то в числе первых их свобод было установление свободной торговли водкой. Потом была объявлена свобода религии и образовано Министерство вероисповеданий, чтобы заручиться поддержкой богомольных волжских купчиков. Затем ради свободы они позвали на помощь чехов и яицких богатеньких казаков и возвратили земли помещикам под тем предлогом, что зимы были засеяны до революции. И следовательно, помещики являются владельцами урожая. Я не отрицаю, что допускались отдельные ошибки. Ваши ошибки, ладыжинский, можно назвать системой, сущностью вашей партии, которая всегда проводила политику двурушничества и подленького лицемерия.